Глава 17 Кирилл. Парень, выскочив из аудитории, направился прямиком в преподавательскую. Там обязательно кто-то будет посреди пары, а уж он, используя свой путливый ум и ловкость, обязательно выудит нужную ему информацию. Есть некий новый препод, и по заданию Марка нужно разузнать все, что только можно. Только какой в этом смысл? Марка, что ли, на мальчиков потянула? Или что? Он же раньше использовал Кирилла только для получения информации о студентках, о преподавательницах, в общем, об особях женского пола. Или, может, он видит в новом преподе конкурента? Впрочем, Кириллу было не до этого. Главное — получить информацию, а уж после можно и себе что-то выпросить. Например, тачку Марка на выходные, чтобы Кирилл мог покатать на ней свою девушку. Или, может, пусть Марк оплатит ему номер в Подмосковье на какой-то базе отдыха, Тогда Кирилл также порадует свою Оленьку. Для Марка это мелочь, а Кириллу в самый раз. Впрочем, дружба не покупается. Он по-настоящему дружит с Марком, но и тот не должен всегда его использовать для своих делишек. Постучав в преподавательскую, Кирилл сразу же открыл дверь. В большом кабинете было двое: зав кафедрой и учитель по гражданскому праву. Что потерял Барцев? «Почему не на занятиях?» — сразу же его спросил зав. кафедрой. «Иван Ильич, тут такое дело?» — говорят, в университете новый преподаватель. «Да, есть такой. А тебе-то какое дело?» «Вы же знаете, я иду на красный диплом, ну и хотелось бы узнать кое-что о новом учителе», — начал вилять хвостом Кирилл. Краснокнижник в универе любили, особенно тех, кто заслужил это звание. Впрочем, Барцев был из числа тех, кто хорошие оценки получает заслуженно, и из числа тех, кто в случае чего может уболтать препода, не снижать оценку. На него уже работала его зачетка. Курс был последний. Но он все равно не терял возможности обсудить с преподом успехи в своей учебе. И главное, взяток никому не давал. Как-то мог убалтовать. «Ну ладно, нового преподавателя зовут Савелий Золотов. Будет преподавать историю». «Что еще интересует?» — завкафедрой вопросительно посмотрел на Кирилла. «А сколько ему лет?» «Это тебе зачем?» — тот засмеялся. «Подходы к учителям отличаются в зависимости от возраста», — начал плести, что не по Кирилл. «Двадцать восемь. «Такой молодой!» «Ага, он еще и профессор», — кивнул завкафедрой, видимо, гордясь, что удалось зацепить такой ценный кадр в свой штат. «Ясно, спасибо». Информации, конечно, для Марка мало, но расспрашивать больше уже было бы неприличным. Он шагнул в сторону двери. Как вдруг она отворилась, и на пороге стоял незнакомый Кирилла мужчина. Высокий платиновый блондин очень контрастировал с обычными обитателями преподавательской. «Здравствуйте!» — он кивнул всем присутствующим. «Савелий Анатольевич, знакомьтесь, это наш отличник Кирилл Барцев». Рад знакомству, он протянул Кириллу руку, тот сразу же ее пожал. Я тоже рад. Имейте в виду, он идет на красный диплом. Зав кафедрой улыбнулся. Ну, мы еще посмотрим, как вы знаете историю. Эм, я уже получил пятерку в дипломе по истории. Кирилл очень растерялся, чувствуя себя во всей этой ситуации дураком. Он еще припомнит Марку за то, что ему пришлось перенести выглядеть придурком в присутствии учителей и завкафедрой — то еще удовольствие извините прошмыгнув в открытую дверь проговорил кирилл ну все он свое дело сделал все выудил что мог больший допрос был бы подозрительным заскочив в аудиторию помчал к галерке где вояжно сидел марк и естественно ничего не конспектировал ну что сразу же почти в приказном тоне шепнул ему на ухо друг узнал что то «Да, узнал. Есть новый препод. Зовут Савелий. Фамилию я уже забыл. 28 лет. Более того, я его видел, когда выходил из преподавательской». «Ну и как он?» «Что, на мальчиков потянуло?» Кирилл не смог сдержаться, чтобы не уколоть друга. Ему же столько позора сейчас пришлось пережить. Он выглядел как любопытный ботаник, который, ко всему прочему, еще и любит посплетничать и полебезить перед учителями. А Кирилл не такой». «Совсем, что ли?» — даже прикрикнул Марк. «Можно там потише?» — Марина Викторовна не выдержала и сделала замечание. «Извините, шеф!» — помахал ей рукой Марк и сразу же повернулся к Кириллу, ожидая полный доклад. «Да больше ничего. еще он платиновый блондин. В твоем вкусе получается?» «Пошути у меня!» — Марк уже спокойнее среагировал на выпад Кирилла. «А зачем он тебе?» Хотелось бы понять, кто мой конкурент, задумчиво произнес Марк. Конкурент в чем? Проследил за ним взглядом Кирилл и, поймав направление, куда смотрит Марк, тот улыбнулся. В нее что ли влюбился? шепнул другу. Не твое дело.